Ну что, начнем? Вернувшись от генерала службы безопасности Федерации Невы и Крома Таира, Артем наконец-то смог расслабленно потянуться всем телом и просто развлечься под Платаном. Сейчас он не собирался медитировать, а просто хотел отдохнуть. Наконец-то ему удалось избавиться от тех этих нежелательных пассажиров со своего корабля, которые все были вознесенными. В течение целого месяца ему приходилось терпеть это соседство по причине того, что выпустив в мир так называемый «партизанский отряд вознесенных», Артему будет гораздо проще противостоять великому учителю. Ведь тому сначала надо будет решить проблемы с появлением этих самых партизан. Как понял землянин, Конрад решил действовать целой группой бывших вознесенных против великого учителя. Это, конечно, небольшая сила, если учесть всю эту коллекцию артефактов и десятки, если не сотни вознесенных, которые стояли за спиной этого так называемого пророка. Но даже эта группа могла ему напакостить и немало, ведь теперь он их просто не чувствует и не контролирует. Именно на этом и собирался играть Конрад, когда уходил с Витязи из-под защиты его брони, которая не пропускала воздействия одаренных. Хорошо еще, что он забрал вместе с собой двух этих девчонок, которых поочередно Илгус присылал для того, чтобы перехватить под свое управление канал поставок психристаллов. Подумав об этом, Артем, не сдержав эмоций, заулыбался. Неужели эта сущность думала о том, что подобным образом можно контролировать этот канал? Артем видел действия этих зомбированных великим учителем Вознесенных. Они действовали так, словно были заторможенными или под какими-то наркотиками. Охотиться на тварей на торморане в таком заторможенном виде — это верх глупости. Их же там сразу сожрут. И вообще. — Вот ты где! — до боли знакомый голос прервал размышления Артема, который, словно ужаленный, подпрыгнул в тени дерева. Прямо напротив него, уперев руки в бока, стояла ссора. И с виду грозно на него смотрела. — спросите, почему с виду? Да потому что было видно то, что у нее в глазах пляшут бесенята Эта девчонка опять что-то задумала или уже натворила. Именно поэтому она сейчас примчалась к капитану, чтобы быстро перевести стрелки вины на кого-нибудь еще, кроме нее, со мной. Только вот вопрос. Как она сюда попала? Как-как? Семен еще попросил, а он и пропустил. Видимо, Артем от неожиданности произнес вопрос вслух, что девчонка его решила ответить. «Капитан, ты вообще в курсе, что собирался в какую-то экспедицию? Ты зачем монстра готовил? Если ты будешь забирать монстра из той системы, то надо хотя бы там оставить эскадру для защиты». Кроме того, девочки тут доложили, что появилось несколько интересных контрактов. «Как раз для эскадры наемников. Тебе вообще это интересно?» «Мне интересно, какого черта я все это терплю?» Грустно поднялся Артем из тени дерева, И медленно потянулся, хрустя суставами. Сора, тебе больше заняться нечем. Ты понимаешь, что я уже устал от всего этого. Почему ты не хочешь быть нормальным человеком? Кем? Удивилась Сора, потом решила все-таки переспросить. Человеком? Ну, наверное, потому, что я слакса. Я никогда не буду человеком. С чего ты взял, что я должна быть человеком? Или у вас возможно это только человеком? Что, возможно, только с человеком, — на свою голову решил уточнить Артем, но тут же заметил, как радостно засверкали глаза у девчонки. Парню ничего другого не оставалось, как схватиться за голову. Опять она взялась за свое. Сколько можно его третировать всякими приколами по поводу свадьбы? Он просто хотел отдохнуть. Девчонка обиженно засопела, понимая, что появилась не вовремя. Ведь обычно Артем не реагировал так на ее шуточки и подколки. А тут было видно, что он просто устал. Артем отмахнулся от девушки и, ворча себе под нос ругательства, ушел в свою каюту. Точнее, он вернулся в нее. Ведь в этот сектор был только один проход, и он вел именно через его каюту. Сейчас ему нужно было как-то избавиться от этой надутой на него девчонки. Ведь она сейчас будет старательно изображать из себя обиженную на весь белый свет. Видите ли, не оценили ее старания попытки развеселить капитана. Семенович, я же тебя просил никого не пускать в этот сектор. Тяжело вздохнув, сел на маленький диванчик Артём. Мне что, отключить от тебя этот сектор и самому решать, кто туда входит, а кто нет? Зачем ты мне нужен, если пускаешь куда попало и всех, кого тебе хочется? Парень медленно поднял глаза к потолку. Хотя он отлично знал, что корабельный Искент находится не там, но так было проще. Весь экипаж да и все разумные попадающие на борт корабля именно так общались с вычислительным комплексом, который управлял кораблем. Да, это был искусственный интеллект. Да, он мог сам принимать решения. Имел собственную личность. Но есть правила, которые нарушать нельзя. «Капитан, я подумал, что так будет лучше». Виновато прозвучало через динамики из-под потолка. Я не думал, что все так серьезно. Семенович, я уже устал повторять, что есть кусочек территории на корабле, которая принадлежит только мне. Тяжело вздыхая, принялся пояснять искусственному интеллекту причину своей злости землянин. Только моя территория. И только я могу находиться там. Или тот, кого я туда приведу. Я, понимаешь... Никто другой. Ни ты, ни Сора. А именно я разрешаю туда входить. Что в этом непонятного, капитан? Но ведь весь корабль твой». Видимо, искусственный интеллект так и не понял причины, которая так расстроила Артема. «На корабле ты можешь пойти куда хочешь и когда хочешь. Я не понимаю того, что именно ты хочешь мне сказать». «В общем, так». Парень понял, что весь этот разговор просто не имеет смысла так как у них с искусственным интеллектом абсолютно разные моральные и материальные ценности. В этот сектор хожу только я. И больше никто. Это понятно? Только я могу туда кого-то проводить. И тот только вместе со мной. Это понятно? Понятно, капитан. Немного грустно раздалось из-под потолка. Я понял свою ошибку. Прости, капитан, больше этого не повторится. Артем снова тяжело вздохнул. Вот теперь еще один обиженный на его голову. Но неужели так тяжело понять, что ему просто хочется иногда побыть одному? Посидеть в тишине, не ожидая, когда на него неизвестно откуда свалится тушка девчонки, которая при этом радостно что-то визжит. Да у ссоры энергии на такие выходки хватает больше, чем у всего экипажа. Но дело в том, что в последнее время Артёму что-то хочется побыть одному. У него даже появлялось желание вернуться на Тармаран и спрятаться в своей пещере, где рядом только одна сиротка, которая знает, что хозяину не нужно мешать. Он в последнее время даже перестал делать подделки из кости или дерева. Он просто не видел, что ему делать. Создавалось впечатление, что просто накопилась жуткая усталость. Из отсека для медитации, стараясь не особо шуметь, медленно с обиженным видом выскользнула девчонка. Она, видимо, все слышала и сейчас понимала, что перегнула палку. Хотя постарательно отворачивая от капитана носу, было понятно, что она до сих пор считает себя ни в чем не виноватой. Виноваты все кругом, кроме нее. Но Артём не хотел ничего слышать. Действительно, накопившаяся усталость просто заставила его взорваться. Возможно, позже он как-нибудь извинится перед ней или подарит какую-нибудь безделушку этой девчонке мало было нужно для полного счастья. Но сейчас, когда его нервы целый месяц были на пределе, ему нужно было просто отдохнуть. Аккуратно проскользнувшая мимо капитана, Сора постаралась не издавать ни единого звука. Несмотря на то, что девушка делала старательно обиженный вид, сейчас она действительно поняла, что просто попала ему под горячую руку. Ведь она видела, что весь последний месяц Артем просто не находил себе места. И все из-за этих вознесенных. Какой демон их дернул начать войну со своим великим учителем, девушка сказать не могла. Но по какой-то невероятной причине они пришли именно сюда, на Витязь. Словно здесь они гарантированно были защищены от какой-либо угрозы. Хотя девушка слышала предположение о том, что одаренные не могут прочувствовать членов экипажа флагмана корпорации. С чем это могло быть связано, девушка сказать просто не могла. В последнее время она старалась особо не надоедать капитану, потому что и так видела, что он очень сильно устают. Она занималась своими механизмами. Самым интересным для нее было то, что она обнаружила некую странность. Корабль «Витязь» был собран по спецзаказу «Аратема» на республиканских тяжелых верхах. Это знают все. Это даже подтверждено документально. Но вот проблема. Во время одного из ремонтов девушка сняла обшивку. Она работала тогда в одном из дальних ангаров, находящемся практически под двигателями. Самым удивительным было то, что анализатор не смог классифицировать сплав металла, из которого были сделаны поперечные балки, которые предстали перед ней после удаления обшивки. Кроме того, девушка старательно отсканировала те балки, которые открылись после того, как она сняла целый участок обшивки в том ангаре. Создавалось странное впечатление, что схема корабля не соответствует действительности. Сора тщательно перепроверила имеющиеся у нее чертежи на «Витязе». Она даже подняла голографический трехмерный проект этого корабля. Так вот, на голографическом трехмерном проекте корабля не было тех балок, а тут они были. Она несколько раз перепроверила это. Создавалось впечатление, что корабль соответствует проекту только внешне, а на самом деле это совершенно другой корабль. Сора попыталась узнать причину этих несоответствий у Семеновича, но искусственный интеллект категорически отказался объяснить такую разницу между чертежами и самим кораблем. Проворчав что-то типа того, что капитану лучше знать, на чем он летает, это было настолько странно, что девушка заподозрила что-то неладное. Сейчас она прибежала к капитану для того, чтобы задать несколько вопросов по поводу этих несоответствий. Но, как обычно, не удержалась и попыталась взбодрить парня в своей обычной манере. Но, видимо, усталость дала себя знать, и вместо того, чтобы, как обычно, терпеть ее выходки, парень взорвался. Его реакция была для нее настолько непривычной, что девушка растерялась. И сейчас она собиралась пойти к Авроре и поговорить с ней. Дело в том, что эта женщина, Галем, была единственная разумной, которая доверяла Сора, особенно такие темы разговора. Вряд ли капитан хотел, чтобы его нервное состояние обсуждалось на общем собрании экипажа. Но когда Сора пришла к авроре там уже сидели еще две девушки — Айла и Тьма. Эти две с виду непохожие девушки сразу сдружились, так, словно они родные сестры. Видимо, капитан что-то подозревал подобное, когда сказал метафору о том, что Тьма является ее сестрой. Тем более, что Айла была более говорливой и шебутной, а вот тьма при ней выглядела, словно молчаливая тень. Создавалось впечатление, что она просто наблюдает. Наблюдает и делает какие-то свои выводы. Когда она только вышла из медкапсулы, Артем с ней долгое время беседовал. Но о чем можно беседовать с девушкой, которая ничего не помнит? Как ни странно, ни Артем, ни тьма После этого разговора не распространялись о том, о чем они говорили. Но после этого разговора Артем посоветовал не трогать ее и дать ей возможность спокойно приходить в себя. Все это поняли так, будто бы врач посоветовал пострадавшему в аварии разумного и страдавшему при этом амнезии отдыхать. Память сама когда-нибудь вернется. Сора чувствовала, что странности просто нарастают на борту Витязя. Войдя в помещение, где сидели девушки, Сора попыталась изобразить всеми возможными способами то, что ей необходимо пообщаться с Авророй наедине. Но, как оказалось, обе присутствующие так называемые сестрички прекрасно заметили всю ее сигнализацию. В результате ссоре пришлось говорить в их присутствии. Как она и ожидала, не она одна заметила состояние капитана. Даже тьма обратила внимание на то, что капитан находится фактически на уровне нервного срыва. Сейчас им нужно было срочно решить, каким образом капитану дать отдохнуть и успокоиться. Как ни странно, но Аврора сделала сори-замечание за на то, что та не желает оставить капитана в покое. Только сейчас девушка поняла, что все ее шуточки и прибаутки на самом деле не настолько смешные, как ей казалось. На самом деле все члены экипажа уже перестали с этого смеяться. Они теперь просто ждали, когда у капитана закончится терпение. И, видимо, этот момент настал. Когда Аврора высказывала ссоре все это, девушка ощущала себя, словно маленький нашкодивший ребенок. Но изменить уже ничего не могла. Взрыв уже произошел, и капитан сорвался. Услышав об этом, Аврора тут же связалась с медицинским отсеком, и посоветовала медикам провести медосмотр капитана хотя бы на недельку. Она имела в виду, что под видом медосмотра закрыть капитана в медкапсуле, дав ему выспаться и отдохнуть. Потом она также связалась с остальными капитанами корпорации. Им нужно было срочно решать вопрос по поводу дополнительных контрактов, которые были обнаружены на бирже наемников. Точнее, надо сказать, что они не были обнаружены. Это разумные обратились к их корпорации сами, предложив оплату за определенные услуги. Первым было сообщение от администратора системы Аширского директората Рин. Он предлагал корпорации наемников Хайд усилить оборону его системы в случае вторжения Архам. В данном случае этот разумный предлагал им 5 миллиардов кредитов в обмен на то, что они не дадут Архам захватить его систему. Когда Аврора изучала этот договор и само письмо администратора Зина Юри, у нее создалось впечатление, что этот разумный что-то не договаривает. Скорее всего, он что-то задумал. Про хитроумие администраторов Аширского директората по территории Содружества ходили целые легенды. Поговаривали, что они не успевают родиться, как начинают врать. Кроме того, оплата обещана была более-менее приличная за такую услугу. Это могло означать только то, что этот разумный в курсе передвижения сил архов возле границы его системы. Но почему тогда не реагирует объединенный флот Содружества на подобную угрозу? Или же он что-то знает такое, чего не знают все остальные? Второе сообщение было еще более туманным, чем первое. Оно было от одного из представителей торговых семейств империи Арвар. Он предлагал им сопроводить его корабль, В одну из систем окраинных миров. Обещал адекватное вознаграждение. Вы можете себе представить такую формулировку оплаты? Адекватное вознаграждение. Что это означает? У этого арварца что? Последние мозги спеклись от солнечного излучения. Создавалось впечатление, что он их заманивает в какую-то ловушку. Да, у этого торгового дома был грузовой корабль. Был. Средний транспортный грузовоз. Только зачем ему нужно, чтобы его корабль охраняла целая эскадра боевых тяжелых кораблей? В его письме четко было указано, что ему нужны услуги всей боевой эскадры корпорации. Возможно, при общении с этим заказчиком можно было бы выяснить какие-либо дополнительные подробности. Но подобный контракт буквально в смысле отдавал странным душком. Даже Сора поняла, что с этим контрактом что-то не так. Средний грузовоз никогда не сопровождался такими боевыми эскадрами. Одно дело, если бы у него был целый караван таких грузовозов, которые надо было бы провести с очень дорогостоящим грузом. К примеру, если бы они перевозили какую-нибудь боевую станцию. Или торговую хотя бы. Ну, тогда было бы понятно, зачем нужна такая охрана. Это же надо доставить станцию на место. Все модули расположить, соединить и запустить. Все это требует средств и времени. Боевая эскадра тяжелых кораблей, которая охраняла бы эту станцию во время ее постройки, как раз бы обеспечила то самое время и необходимую защиту для всех модулей, пока система не запустились. Но у этой семьи был только один грузовоз. Немного поразмыслив на эту тему, Аврора все-таки решила связаться с капитаном тяжелого линкора конфедерации Сорной Дори. Ведь у этой высшей были связи в Департаменте разведки Конфедерации Делос. Возможно, они что-то знают про этого разумного, который дает такой странный контракт. Заодно пусть поинтересуются и по поводу Аширского директората. Может быть, их разведчики что-нибудь разузнали по поводу активности архов на той границе, куда их так старательно пытаются пригласить. Определившись с этими контрактами, Аврора еще какое-то время пообщалась с ссорой. Девочке просто нужно было выговориться, и Аврора с радостью ей помогла, после чего слегка успокоившаяся девушка пошла заниматься дальше своими механизмами. Аврора посоветовала ей в ближайшее время без лишней нужды не трогать капитана, тем более что сейчас его все же умудрились заманить в медицинский отсек, по причине того, что он действительно действительности не проходил медосмотр уже довольно давно. Услышав об этом, Аврора тут же связалась с танком и Харуком так как именно эти двое големов замещали капитана в случае необходимости. И сейчас, когда капитана просто не будет целую неделю, им придется взять на себя всю тяжесть происходящего в эскадре. Несмотря на свое ворчание, танк сразу же понял, что ему пытается сказать жена. А вот Харуку понадобились некоторые разъяснения, ведь он сейчас был немного занят. Дело в том, что на него свалилась проверка всех новых сотрудников корпорации и Галем очень сильно уставал, старательно проверяя всех. Радовало только, что высшие имеющие дар не отказались ему помочь. Самое удивительное было то, что даже Калия Дин, знаменитая своим характером и вредностью, сразу же согласилась помочь, как только услышала о том, что нужно делать. Более того, эта девчонка умудрилась удивить даже Харука тем, что отказалась идти отдыхать, пока не закончила всю работу. У шестого создалось стойкое впечатление о том, что девчонка просто не хочет возвращаться на свой корабль. Так, словно там ее ожидает что-то гораздо худшее, чем бессменная работа мозгами, которую ей приходилось делать, когда она тщательно пыталась зондировать кандидата в экипаже кораблей корпорации. Возможно, ей нужно поменять экипаж или перебазировать девушку на какой-нибудь другой корабль. Но этот вопрос Галем сам решить не мог так как все это было юрисдикцией самого капитана, который сейчас был вне зоны доступа.